Когда времени оставалось совсем мало, Светка сбежала в конюшню. Но не могла она уехать, не попрощавшись. Ее встретил угрюмый Колька. «Уезжаешь?» — спросил он, вздыхая. «Мать увозит». Так же грустно вздохнула Светка. «Жалко». Мальчик растерянно смотрел на нее. Этот отъезд стал неожиданностью для многих. Девушка открыла дверь денника. Гном, словно почуяв предстоящую разлуку, сразу двинулся к ней навстречу и положил голову на плечо. «Мой хороший!» Светка, с трудом сдерживая слезы, гладила его по бархатистой морде. «Я буду очень скучать!» Она достала из кармана приготовленную морковку и гном, аккуратно подхватив ее мягкими губами, с аппетитом захрустел. «Надеюсь, мы еще увидимся», — прошептала она, смахивая все же покатившуюся по щеке слезинку и поцеловала друга в щеку. Колька, стоявший снаружи денека, тоже шмыгал носом. «И по тебе буду скучать». Светка подошла к нему и, чуть наклонившись, крепко обняла. «Я тоже». Колька всхлипнул и отвернулся. «Ведь мужчины не должны плакать». особенно по такому пустячному поводу. Ее уже ждали, но Светка еще раз обернулась, окидывая взглядом весь комплекс. Постройки, леваду, манеж, запоминая мельчайшие подробности. Улыбнувшись, она помахала рукой Владу с Вовчиком и направилась к автомобилю, где ее уже ждала мама с тетей Томой. Вера не была в восторге, но все же позволила Игорю проводить их на вокзал. Правда, он ехал на своей машине. И Светка по дороге периодически оборачивалась назад, убедиться, что он не отстал. Игорь помог занести чемоданы девушке и сумку ее матери в вагон, поставил в купе. Светка села на свою полку и с мольбой уставилась на тетю Тому. И если она не поможет, то уже никто. — Пожалуйста, — прошептала она беззвучно, одними губами. Ведь если они не поговорят сейчас, то такого шанса может не появиться уже никогда. У Тамары было доброе сердце. «Вер, давай на перрон выйдем ненадолго, воздухом подышим. В этом поезде вам еще сутки мариноваться». Вера подозрительно взглянула на дочь, затем на Игоря. И, видимо, решив, что ничего предосудительного за пять минут они сделать не смогут, по крайней мере, не успеют, вышла вслед за подругой. «Света!» Начал Игорь, как только их матери вышли из вагона. С -с, подожди!» Девушка прижала указательный палец к его губам и заговорила быстро, сбивчивым шепотом. «Не надо оправдываться или объясняться. Не умоляй того, что между нами произошло, потому что это было волшебно. Я очень благодарна тебе и ни о чем не жалею!» Она убрала палец и заменила его своими губами. Этот поцелуй был долгим и щемяще нежным с горьким привкусом расставания. Когда в коридоре раздались голоса, Игорь нехотя оторвался от нее. Затем он долго стоял на перроне и смотрел вслед уходящему поезду. — Ну что, сынок, задело она твое сердечко? Мама положила руку ему на плечо. — Задело. Вынужден был признать Игорь. — Это хорошо. улыбнулась Тамара. «Значит, у меня есть шанс дождаться внуков!» «Пойдем!» Игорь закатил глаза. «Надо еще твоего барсика в порядок привести!» Светка смотрела в окно на проносившиеся мимо поля и виноградники. Ей было грустно и одновременно сладко. Жалела ли она? Разве лишь о том, что у них было слишком мало времени? Хотя... Может, тогда же и лучше. Не будет возможности разочароваться друг в друге. Она вздохнула и перевела взгляд на мать. Как оказалось, та все это время наблюдала за дочерью. «Я чего-то не знаю?» С подозрением спросила Вера. «Мам!» Светка закатила глаза, не замечая, что копирует мимику Игоря. «Но чего ты можешь не знать? Ты же постоянно следила за мной, прям как Цербер». Вот уж не думала, что доживу до того момента, когда родная дочь сравнит меня с цепным трёхголовым псом. Она сделала вид, что обиделась. «Да ладно тебе, мам!» — фыркнула Светка. «Зато мимо такой охраны даже мышь не проскочит». Она пересела поближе к Вере, обняла её и поцеловала в щёку. «Знаешь, дочка, мужчинам иногда нужно время и расстояние, чтобы осмыслить некоторые вещи». Она погладила девушку по голове, убирая выбившиеся пряди. «Я тоже так думаю, мам!» — улыбнулась Светка, крепко прижимаясь к ней. Дверь купе отъехала в сторону, открывая тучную запыхавшуюся женщину, которая пыталась втащить за собой два тяжелых объемистых баула. Наконец она сумела протиснуться с ними внутрь и повернулась. «Здрасте!» Мельком глянув на будущих соседок, произнесла тетка и начала запихивать баулы в багажный отсек. «Здравствуйте, Галина!» — Улыбнулась Светка, вспоминая подробности их первой встречи. «А мы разве знакомы?» — тетка настороженно обернулась и уставилась на девушку. «Мы с вами в Анапу вместе ехали, не помните?» «А, как же, как же!» Галина расслабилась и снова вернулась к укладыванию багажа. Закончив с баулами, она достала из пакета завернутую в фольгу копченую курицу, исходившую умопомрачительным ароматом, банку с маринованными огурчиками, пластиковую пол-литровую бутылочку с чем-то темно-розовым, похожим на домашнее вино, и, расставив все это на столике, принялась трапезничать. Вера и Светка корректно отвернулись к окну, увлеченные открывавшимся пейзажем. «А я к внукам ездила», — сообщила Галина, — Звучно прихлёбывая вино из одноразового стаканчика. «Дочка у меня замуж в Гастагаевскую вышла. Это под Анапой. Сначала я не понимала, что ты деревня мёдом намазана. Ведь не Москва же. А теперь с радостью езжу к ним. Зять у меня рукастый, дом построил сам. Двое внуков, третьего ждут зимой. Говорят, тоже пацан будет». Она захрустела огурчиком и замолчала, думая о чём-то своём. «Наверное, как на пенсию выйду, тоже к ним перееду», — мечтательно произнесла она. «Огородик заведу, полисадник, курочек там всяких или уточек». Галина продолжала рассказывать о прелестях деревянской жизни. Ей не нужна была беседа или ответы. Она ведь ни о чём не спрашивала. Просто рассказывала о своих наблюдениях, закусывая их копчёной курочкой и домашними огурчиками. Вера задремала, убаюканная ее монотонным голосом и перестуком колес. А Светка вспоминала свои впечатления о деревне, которые так не похожи были на первоначальные ожидания. Смогла бы она сама, так же, как Галинина дочка, отказаться от прелести столичной жизни, променять Москву на конюшню. Впрочем, ее никто не спрашивал и не предлагал. Так что это всего лишь гипотетические рассуждения, ни к чему не обязывающие. Она возвращается домой, а дальше — будь как будет.